Открой коробку, найдёшь подарок. Читает Вадим Чернобельский. Его полное имя Дэвид Томас Купер. Мама зовёт его Дэви, учителя Дэвид. Но вообще-то он достаточно подрос, чтобы приятели величали его по-мужски. Дэйвом. В конце концов, 8 лет, это уже не маленький. «Взрослый человек, который сам ходит в школу и не ложится спать раньше половины девятого». «В прошлом году мама сказала, после каждого дня рождения мы разрешим тебе укладываться на час позже», и сдержала обещание. Дэви посчитал, что таким макаром через несколько лет можно будет почти совсем не ложиться. Дэви — худой мальчик, стриженный под полубокс, с узким личиком, большими карими глазами и привычкой сосать большой палец, когда никто того не видит. А сейчас, в эту самую минуту, ему больше всего на свете хотелось иметь полный комплект медалек. Дэви сунул руку в карман штанов и вытащил матерчатый мешочек с завязками. Раньше он держал здесь алибастровые шарики, но сейчас они остались дома, в коробке из-под обуви. Теперь в мешочке лежали медальки. Дэви сдвинулся на край автомобильного сиденья и развязал мешочек. Медальки звякнули. Двадцать четыре штуки. Булавки Дэви повытаскивал. Он не такой дурной, как Леон, чтобы носить свои медальки на шапочке. Куда лучше раскладывать их на столе. Дело даже не в том, что на них классные картинки, герой знаменитых комиксов. Дело в том, что они... Твои. Всё-таки здорово, что осталось до собирать всего восемь. Скизикса, сиротку Анни, обалдуя Энди, королевича, Бео Пленти, волшебника Мандрагору, сорванца Гарольда и... самого редкого... Дика Трейси. Тогда Дэви утрёт нос Роджера Хобби и даже Леону. У него будет весь комплект, выпущенный компанией по производству пшеничных хлопьев. Главное, даже не обскакать других ребят. Главное в том удовольствии, которое получаешь от каждой новой медальки, как будто чего-то достиг. Когда Дэви соберёт оставшиеся восемь, он будет самым счастливым мальчиком на Земле». Однако это опасно, как отлично понимал Дэви. Не то чтобы мама отказывалась покупать хлопья. Коробка стоит всего 23 цента, мама покупает по коробке в неделю. Но в коробке-то медалька всего одна. Наверняка не соберешь комплект до того, как медальки заменят другими вкладышами. Потому что слишком часто попадаются дубликаты. У Дэви уже три супермена, это самая легкотня. А Дик Трейси есть только у Хобби, причем меняться Хобби не хочет. Вот и думай, как добывать медальки. В наборе 32 ярких глянцевых значка. Каждый в целлофановом пакете на дне упаковки с хлопьями. Как-то Дэви отстал от матери в магазине и подошёл к полке с хлопьями. Взял коробочку и, не успев сообразить, что делает, запустил пальцы под донышко. Он и сейчас помнил дикий восторг от прикосновения к пакетику. Он всунул ещё палец, раздвинул щель и выудил медальку. В тот день он заполучил сироткиного пёсика Сэнди. В тот день он понял, незачем дожидаться, пока мать купит коробку. потому что в тот день он заполучил Сэнди. А прежде никто, никтошеньки во всей округе не видел этой медальки в глаза. Это было в тот день. Так что Дэви прилежно сопровождал мать в её еженедельной поездки за покупками. Мать, по первости, удивилась, но она любила Дэви и совсем не возражала. В ту первую неделю, когда он раздобыл Сэнди, Дэви понял, не стоит заходить в универмаг вместе с матерью. Она может узнать, что он затеял. Он вовсе не стыдился, но понимал, что поступает нехорошо. Он бы скорее умер, чем проговорился маме. Она может, пойти идти к полке, где он стоит, притворяясь, что ищет надпись на коробке, а на самом деле нащупывая целлофановый пакетик, и заметить его. Или Дэви застукает кассиер, и маму позовут опознать гадкого воришку. Так что он научился ждать в машине, играя с медальками в мешочке, пока мама с продавцом выйдут из универмага и загрузят покупки. А потом мама поцелует сыночка, похвалит за то, что так терпеливо ждал и пообещает быстренько зайти в булочную и в магазин к Вулварту. Дэви да знал, сколько это займёт. Почти полчаса. Вполне достаточно, чтобы провертеть дырки в 10-12 коробках и вытащить медальки. Обычно попадалось не меньше двух новых. Сперва во вторую поездку по магазинам, даже больше, 5 или 6, Но потом, разумеется, стали чаще попадаться дубликаты. И он был на седьмом небе, если находил хотя бы одну. Теперь осталось собрать только восемь. И Дэви высыпал коллекцию из мешочка, следя, чтобы ни одна медалька не завалилась между подушками. Он повернул их выпуклой стороной наружу. Покрутил, чтобы фантомасы агент X9 не были вверх ногами. Разложил в ряды по четыре. Вышло шесть рядов. Сыпал обратно в мешочек и позвенел возле уха. Его приобретение. «Долго меня не было?» — спросила мама в окошко. За спиной у неё толстый прыщавый продавец держал у груди большую коробку. Дэви не ответил. Мама не для того спрашивает. Просто у неё такая привычка. Спрашивает и сама удивляется, если он ответит. Дэви давно научился различать вопросы вроде «Куда ты задевал банные шлёпанцы?» и «Правда, мама купила хорошенькую шляпку?» Поэтому он не ответил, но с интересом заговорщика, выжидающего, когда берег обезлюдеет, наблюдал, как мать открывает переднюю дверцу и наклоняет переднее сидение вперёд, чтобы продавец запихнул коробку на заднее. деви пришлось скрючиться, но ему нравилось, как придавливает спину подушкой. Потом мама нагнулась и поцеловала сыночка. Приятно, только чёлка при этом всегда падает на лоб. Затем так замечательно подмигнула и поправила ему чёлку, а потом хлопнула дверцы и пошла через улицу в булочную. Только она вошла в магазин, Дэви вылез из машины и направился к универмагу. Первый торговый зал, второй. И здесь, в самой середине, он увидел коробки. Новый завоз. Новые коробки. На мгновение его пронзил страх, что там уже не медальки, а наклейки или какая-нибудь другая чепухня. Ещё шаг, и сердце радостно ёкнуло. «Вот она, надпись. Открой коробку, найдёшь подарок». «Да». «Это коробки с медальками». «Какой классный день!» Дэви да на ходу принялся напевать песенку собственного сочинения. «У меня в кармане мелочь, я сегодня покучу. У меня мои медальки, остальное получу». «Вот он уже перед коробками». Взял первую. Развернул лицом к себе. Сдавил донышко. «Сильнее, сильнее!» Иногда это было трудно. Кожа между большим и указательным пальцами содралась, а жёсткий картон и соднила. Пакетик запрятался далеко, пришлось ещё немного надорвать коробку. Палец проткнул бумагу, в которой лежали хлопья, но в следующую секунду Дэви уже нащупал пакетик и вытащил его наружу. «Опять Сэнди!» Так плохо Дэви не было с того дня, когда он поцарапал обровку новенький только что подаренный велик. Горе захлестнуло его с головой, он бы расплакался, если б не видел перед собой еще коробки. Дэви запихал медальку обратно, потому что это нечестно, брать медальку, которая у тебя уже есть. Это была бы жадность. Он взял вторую коробку. Третью, четвертую, пятую. К тому времени, как Дэви распотрошил восемь коробок и не нашёл ни одной новой медальки, он совсем скис. «Скоро вернётся мама, к её возвращению надо сидеть в машине!» Он принялся за девятую, остальные восемь уже стояли на полке. Правда, сикость-накость, потому что в спорты и донышки не давали поставить их как следует. Когда сзади появился человек в белой форме продавца. Дэви так старался не ковырять коробку, когда кто-нибудь подходит, притворяться, будто читает надпись, но продавца он не заметил. «Эй, ты что там делаешь?» Голос у продавца был резкий и неприветливый. Дэви похолодел от желудка и до макушки. Продавец взял мальчика за плечо и грубо развернул к себе. Дэви не успел вытащить пальцы из коробки. Продавец секунду смотрел на него, потом расширил глаза. «Так это из-за тебя у нас пропало столько хлопьев!» Дэви понял, что не забудет его голос, даже если проживет тысячу или миллион, или миллион миллионов лет. У продавца были густые сросшиеся брови, длинные патлы, бородавка на подбородке и большой карандаш за ухом. Он злобно смотрел на Дэви, и Дэви испугался, что умрет на месте. «Пошли, отведу тебя в контору!» Он провёл Дэнни в комнатёнку за мясным прилавком, усадил на стул и спросил. «Как тебя звать?» дэвид отвечать не собирался. «Самое страшное...» «Самое-самое страшное, если узнает мама». «Она скажет папе, когда тот придёт с работы. Папа разозлится пуще прежнего и выпарит Дэви ремнём». Поэтому дэвид твёрдо решил ничего не говорить. И тогда продавец заглянул ему в карман... Нашёл мешочек с медальками и пробормотал. «Ага, теперь я точно знаю, что это ты». И заглянул в другие карманы. Наконец он сказал. «Документов у тебя нет. Значит так, или ты говоришь, как тебя звать и кто твои родители, или я веду тебя в полицейский участок». Дэви решил всё равно ничего не говорить, хотя глаза у него щипало. А продавец нажал кнопочку на такой штуковине у себя на столе. И вошла женщина в белом халатике с поясом. «Мерт, подежурь немного за меня. Вот, поймал воришку, который вскрывал коробки с хлопьями. Отведу его». Тут бородавчатый, что из стила, подмигнул женщине по имени мэрт «В полицейский участок. Туда попадают все нехорошие воры. И полицейский засадит его на много-много лет, если он не скажет своё имя». Мэрт кивнула и прищёлкнула языком, и сказала, что стыдно такому маленькому мальчику красть, и даже «Каня капу кагай, капар каня, уж кослиш каком». Дэви знал, что она говорит на «ка». Но хобби-лион сами так говорили, а его не научили, поэтому он не понял, даже когда бородавчатый ответил нет «Я каха качу, католь кака, каникам на кага». прокавить ему, камаскаги!» Тогда Дэви подумал, что это игра, и его отпустят. А и не отпустят, всё равно не страшно. Мама много раз говорила, что полицейские друзья, они его защитят. Он любил полицейских и потому не боялся. Только плохо, что его поведут к полицейскому, а мама придёт и не застанет его. И будет потом ругаться. Но он всё равно молчал. Бородавчатому продавцу ничего говорить нельзя. Тот взял Дэви за руку и вывел через чёрный ход к пикапу с эмблемой универмага. Дэви молча сел рядом на сиденье. Они проехали по городу и остановились возле полицейского участка. Он молчал, когда бородавчатый говорил большому, толстому краснолицему полицейскому в потной рубахе. «Эл, это воришка, которого я поймал в магазине. Он рвал коробки, и я подумал, что ты захочешь посадить его в тюрьму». И он подмигнул большому красноружему полицейскому, а полицейский тоже подмигнул и ухмыльнулся. А потом подался вперёд и уставился на Дэви. «Как тебя звать, мальчик?» Голос у него был сладкий, как сладкая вата. Но всё равно Дэви сказал бы ему, что его зовут Дэвид Томас Купер, и что он живёт в доме номер 744 по Террис-Драйв, Мэйфер, Штатагайя, если бы рядом не стоял Бородавчатый. Так что Дэви промолчал, а полисмен взглянул на бородавчатого и сказал очень громко, кося на Дэви черным глазом. «Ладно, Бен, похоже, что к этому преступнику надо применить более строгие меры. Я ему покажу, что бывает с ворами». Он встал, и Дэви увидел, какой он большой и толстый. Мама описывала полицейских совсем другими. Жирный полисмен взял Дэви за руку и повёл по коридору, а бородавчатый увязался следом и сказал. «Слышь, начальник, я ни разу не был в вашей вытрезвиловке. Можно глянуть?» Жирный ответил. «Да». И тут для Дэви началось самое страшное. Его завели в комнату. Там на грязной койке лежал вонючий дядька, облепленный мухами. Он заблевал весь пол и матрас и лежал в блевотене, И Дэви затошнила. Потом была решетка. И за решеткой другой человек. Он хватил их схватить, а полицейский через решетку ударил его по руке толстой палкой на веревке. И еще там сидели смурные дядьки, и ужасно воняло. И скоро Дэви совсем перетрусил и начал плакать, и захотел спрятаться или домой. Потом они вернулись туда, откуда пришли. И полицейский нагнулся к Дэви. И затряс его изо всех сил. И орал, чтобы тот никогда, никогда, никогда больше не нарушал закон или его посадят к тому дядьке, который хотел их схватить, и запрут на ключ, и дядька съест его живьем. Тогда Дэви заревел. Полицейские бородавчатые вроде бы обрадовались, потому что Дэви слышал, как полисмен сказал продавцу. Это на него подействует. Но таких маленьких главное произвести правильное впечатление. «Больше он к тебе не сунется, Бен. Оставь его здесь, и скоро парень запросится к родителям. Тогда мы отправим его домой». Бородавчатый пожал полисмену руку и сказал спасибо, а еще пригласил заходить в магазин и брать мясо сколько надо. Потом нагнулся к Дэви и заглянул ему прямо в глаза. «Ты не будешь больше воровать из коробок с хлопьями?» Дэви был смертельно напуган. Он затряс головой и почувствовал, какие липкие стали следы от слез. Бородавчатый выпрямился, улыбнулся полисмену и вышел, оставив Дэви в этом ужасном месте. Дэви сказал правду. Он никогда, никогда не будет воровать из коробок с хлопьями. Он вообще с этого дня ненавидит пшеничные хлопья. И фараонов, кстати, тоже.